Глава шестьдесят восьмая. Полный комплект. Веки казались свинцовыми. Открыть их получилось только с третьей попытки. Холодный свет ослепил, и Рита снова зажмурилась. Сморщилась. В изломанном теле болела каждая кость. Даже дышать было больно. Пеликова попыталась сесть, но ничего не вышло. Поднять руку она тоже не смогла. «Надо хоть на помощь позвать», — решила Маргарита, но, несмотря на все потуги, из груди вырвался лишь хриплый стон. «Лежи смирно, белка!» Пашкин голос звучал, будто издалека. «Тебе крепко досталось, но мы тебя подлатаем. Будешь как новая». «Где?» — в станционном лазарете. «А-дж-дж-дж!» Произнести имя не получалось, не хватало сил. «И смелости тоже!» Если сейчас Повлеченко заявит, что Джон мёртв, похищен, продан, она взвоет и начнёт рвать на себе волосы. Однако Павел воздержался от каких-либо заявлений. Прижал к губам указательный палец, шикнул и выразительно глянул в изножье казённой койки. Джон сидел на полу у кровати и благополучно дрыг, подложив руку под голову. Широкая спина размеренно вздымалась и опускалась в такт со спокойным дыханием. Вот это поворот. Давно он здесь, шипнула Рита с трудом ворочая языком. С тех пор, как принёс тебя, отозвался Паша. Третьи сутки пошли. И всё это время он дежурил неотлучно, подтвердил Павел её опасения. За руку тебя держал и очнуться уговаривал, а сейчас он сам вырубился. Удивительно, что за сранец не угробил вас обоих своей гусарской выходкой, девушка. Пулидевк стоял поодаль, привалившись плечом к стене. Лицо резидента особых эмоций не выражало, но складки у губ обозначили смех. Протаранить контуры штурмовиком дивная идея. Странно, что охранные лазеры не распылили его ещё на подлёте. Видимо, парень родился в рубашке. Беликова скользнула взглядом по тёмной макушке. Её сердце болезненно сжалось в груди. Вы вы уже сказали ему, кто он? Нет. Вошла ли кобра только что или находилась в лазарете всё это время, Рита не знала, попросту не заметила. И вам, товарищ Беликова, не советуем, по крайней мере, пока. Но почему? Маргарита всё-таки ухитрилась сесть и гневно зыркнула на куратора. Он имеет право знать. Мы обязаны вернуть Джону нормальную жизнь. — Вай, правильные вещи говоришь, душа моя. Резо втиснулся в палату и встал рядом с Нарбековой. Халат оказался ему мал, и Далидзе накинул его на мохнатые плечи, словно пелерину. — Но есть одно маленькое но. К — Какое? — спросила Рита Халадди от плохого предчувствия. Она так напряглась, что не заметила за широкой грузинской спиной малышку Асуми. Какое, но говорите же. У профессора Левандовского странное чувство юмора, Маргарита Павловна, угрюмо изрекла бурятская японка, усаживаясь на стул рядом с кроватью. Объясните мне всё немедленно, выцедила Беликова, стиснув простыню в кулаках. Асуме вздохнула и посмотрела на Ризо. Борт-инженер помрачнел и кинул хмурый взгляд на кобру. «Настоящее имя вашего друга — пароль для активации стандартного режима», — выдала Фарида Ильдаровна. И Рита даже дышать перестала. «Если 727 его услышит, прочтет или произнесет вслух, он превратится в марионетку», — закончила за нее Беликова. Нарбекова кивнула. «И, полагаю, вы догадываетесь, кто будет дергать за ниточки?» Маргарита вздрогнула. Перед мысленным взором предстал окровавленный шеф с мерзкой ухмылкой на посеревшем лице. Не догадываюсь, буркнула она. А знаю наверняка. Вам удалось взять Левандовского? Нет, последовал ответ. Нет! взвилась Рита. То есть как это нет? Он что, до сих пор по базе разгуливает? Да он же монстр, чудовище. Его надо немедленно арестовать, а вы сидите здесь и лясы точите. «Спецназ, десантников и собак с милицией! Вы же можете, я знаю!» «Вай, остынь, душа моя!» Резо опустил ей на плечо тяжелую лапищу. «Мы пришли вас навестить, Маргарита Павловна!» Обиженно изрекла о сумме. «Проведать хотели, соскучились, волновались!» За последние три дня с Юниверсума эвакуированы все сотрудники. Тон Норбековой оставался по деловому холодному. «Все отсеки перекрыты». выкинуть станцию невозможно. Левандовскому не уйти. Мы непременно его отощим. Отощим и арестуем. Под лопаткой противно кольнуло, и Рита поёжилась. Фарида впилась в неё чёрными глазищами. Вам, кажется, есть что сказать, товарищ Беликова? Маргарита вскинула голову и встретилась с коброй взглядом. Кто он? Норбекова скривила губы. А у вас самой есть какие-либо предположения? Эрита нахмурилась. "Я думаю", начала она и осеклась. "За подобной гипотезой можно запросто в психушку загреметь, но забыть, как плоть профессора срасталась после ужасающих ранений, не представлялось возможным". "Ну же, смелее", подбодрила Кобра и скрестила руки на груди, точь-в-точь точь, как Пулидевка. "Тут все свои". "Мне кажется", Белик возглотнола. "Мне кажется, Лев Ливандовский не совсем человек. Или даже совсем не человек. «Возможно, вам не кажется», — мрачно отозвалась Фарида и повернулась к Ризо. «Пора идти. Второй скоро начнет передачу инструкций». Долит закивнул и в очередной раз потрепал Риту по плечу. Говорить ничего не стал. А Суми крепко обняла ее и поцеловала в щеку. «Павел Николаевич», — образ мерила Пашу ледяным взглядом. «Будьте любезны». Павлеченко смиренно кивнул и двинулся к выходу в сопровождении Ризо и Асуми. Фарида Ильдаровна молча смотрела им вслед и заговорила лишь когда Троица покинула блок. Мне нужен полный детальный рапорт по Левандовскому, потребовала она. Всё в мельчайших подробностях, а также ваши собственные подозрения и размышления, в том числе касательно того, что он намеревался с вами сотворить. Ясно? Как точно, хмуро отозвалась Рита. Вы поможете Джону. Мы делаем всё возможное и невозможное тоже. Нарбекова пани завела голос. Но вам поручили ещё одно задание, товарищ Беликова. Маргарита на приглась как струна, стиснула зубы до хруста. Да сколько уже можно? Что за задание? У нас есть основания предполагать, что ваш друг Джон связан с вражеской разведкой. Если Прита не лежала, наверняка упала бы. Она даже не знала, с чего начать удивляться. Вражеской? Мы что, с кем-то воюем? Любой, кто не разделяет концепции ленинизма, потенциальный враг. Кобра кивком указала на юнита. Если парня завербовали, вы должны это выяснить и немедленно сообщить мне. Белькованах хмурилась, скользнула взглядом по мирно сопящему Джону. А вы не боитесь, что он сейчас слышит наш разговор? Нет, ведь это я его усыпила.